Глава тридцать Я замираю, судорожно пытаясь вспомнить, когда я должна была об этом узнать. «О, вы, видимо, так заработались, что даже не услышали об этом?» Она снова подкалывает меня. «А ведь ваш первый раунд в городе очень важен для того, как вас примут в обществе. А вам, видимо, просто больше нечего делать, если вы настолько сильно об этом заботитесь». Улыбаюсь я, хотя мне совсем не смешно. «Я сюда приехала работать, а не вращаться в обществе». «А вот это вы напрасно!» – тянет Эйлин. «Одинокой женщине лучше иметь хорошую репутацию, знаете ли, чтобы как минимум найти себе покровителя». И вот опять эти дурацкие намеки. «Это вы про себя? Я-то, кажется, замужем и вполне счастлива. Пусть это только видимость, но утереть нос этой невыносимой язве может». Эйлин сжимает челюсти и натягивает улыбку. «Это я про то, что для вашего супруга здесь найдется много привлекательных целей, милая Мелани». Уже даже не скрывая сарказма, говорит она. «Но, видимо, не вы, и вас это безумно беспокоит, ведь так, Эйлин?» «В конце концов, почему я должна это терпеть?» «Оглянитесь по сторонам. Вокруг достаточно много мужчин, которые рады оказать вам знаки внимания» и отстаньте уже от моего мужа». Пожимаю плечом, показывая, что не понимаю ее зацикленности на Симусе, подбираю подол платья и направляюсь к выходу, когда в столовую входит Элис и с опасным прищуром смотрит на Эйлин. «Господин распорядился сопроводить вас сегодня по магазинам». Она склоняет голову, но словно продолжает следить за Эйлин. «И я в этот момент ей даже благодарна». Я даже почти готова поверить, что у них с Симусом ничего не было. «Хорошо», – киваю я. Я как раз хотела сегодня проветрить свою голову. Наверное, впервые я выхожу из особняка Ошила одна. И по улицам Нуары тоже впервые одна. Точнее, не одна, а без Симуса. Потому что Элис как раз следует за мной по пятам. «Элис, раз уж ты все равно идешь за мной, не могла бы ты хотя бы идти рядом?» «Прошу я». «Мне не по статусу леди Догерти, отвечает она. «Удивительно, но только сейчас я замечаю, что она вовсе не похожа на служанку. Да по ней скорее можно сказать, что она вполне себе аристократического происхождения. И почему я раньше не замечала?» «Перестань, Элис», – усмехаюсь я. «Я больше чем уверена, что, во-первых, ты знаешь обо всем спектакле, а во-вторых, ты не та, за кого себя выдаешь. Она собирается что-то возразить, но я поднимаю руку. «Давай не будем, пожалуйста. Я уже и так устала от всей полуправды, которой меня пичкает Симус». Вздыхаю я. «Можешь мне ничего не рассказывать. И даже не скрывать, что ты меня недолюбливаешь. Просто побудь сегодня моей приятельницей и составь компанию. Пожалуйста». Буквально затылком чувствую, что она напрягается и борется со своими сомнениями и, возможно, с указаниями Симуса но потом как будто сдается, и нагоняет меня, оказываясь рядом. «Я не недолюбливаю вас», – первое, что она произносит после этого. «Ну да, а твоих взглядов в дирижабли я не видела», – усмехаюсь я. «Тут дело совсем в другом». Она мельком смотрит на меня, а потом снова концентрируется на окружении. «В Симусе?» – она кивает. «Но это не то, о чем можно подумать в первую очередь». Говорит она и тут же меняет тему. Предлагаю зайти сначала в салон к леди Бройлин она одна из лучших мастериц нижнего белья. В глазах Элис мелькает живой огонек, как будто зайти в этот салон ее давняя мечта, что, в общем, подтверждает мою догадку. Элис не так проста. Нижнее белье по последней моде мало интересовало даже таких, как я, не говоря о простых жителях. Она уговаривает меня приобрести комплект буквально на грани приличия, аргументируя это тем, что замужней женщине нужно думать о том, как порадовать мужа, а не о приличиях. Потом она ведет меня в магазин с платьями, где практически силой заставляет меня перемерить штук десять. остается недовольной и требует у хозяйки леди Кранж. То, что она никому не показывает. Меня, честно говоря, такая формулировка очень пугает. Но я решаю идти до конца и не зря. В итоге именно это, небесно-голубое, отдельное по лифу кружевом и небольшими сапфирами и спышной юбкой из невесомого шифона платье, мы выбираем для званого вечера. Потом Элис ведет меня в салон с перчатками, потом с обувью, потом к ювелиру. Она так ориентируется в магазинчиках, будто полжизни провела тут, ну или как минимум не раз бывала. «Правда, у ювелира мы не находим ничего, что меня бы устроило. В первую очередь по цене, потому что хоть Элис и говорит, что Симус за все платит, мне не позволяет совесть тратить столько денег человека, с которым я скоро разведусь. Мне все же кажется, что зря вы отказались от того замечательного сапфирового кулона, что предлагал ювелир. Забирая в высокую прическу последние локоны, говорит Элис. Он бы замечательно дополнил ваш сегодняшний образ». Я и так считаю, что напрасно на это платье согласилась. Вздыхаю я. Однако я просто вынуждена признать, что оно восхитительно. А себя я чувствую, если не королевой, то принцессой точно. И даже нет неловкости, которая была на балу на дирижабле. Вам стоит привыкать. Симус не будет экономить на своей жене. Возражает Элис. Сжимаю кулаки. Да, на жене не будет. Но я и не совсем его жена. «Я думаю, ты сама знаешь, как все обстоит на самом деле». Грустно улыбаюсь я и ловлю взгляд Элис в зеркале. Она закусывает губу и смотрит сначала куда-то в сторону, а потом снова на меня. «Милина, я знаю, что Симус меня за это по головке не погладит, но я считаю, что ты должна знать». Элис делает паузу, а я вся напрягаюсь, как тетива, которую вот-вот должны спустить.